Четырехсотая. Гуру. Условия жизни земной значительны тем, что позволяют накапливать различные качества духа. Этот процесс можно вести сознательно, и тогда жизнь приобретает свойства целесообразности. Бесцельно блуждающие люди, идущие к определенной цели человек, являются разительное различие знающий, куда и зачем он идет, а также и то, что нужно ему для пути, непреложно дойдет до своей цели.